Вавилон. Уровень 40-й. Ложи и мертвецов. Дни и ночи проходили в тишине и неведении, сигнализирующем об отсутствии энергии в главных генераторах. Гера сверкала в небесах, маняк себе. И элита Вавилона готовилась к очередному переселению на спутник. Да ещё и другая беда надвигалась снизу. Министры отправили какого-то агента к Синише, и тот принёс плохие вести о нападении. Но эту войну они заведомо проиграют. Так как энергии на оборону почти не осталось, терять Вавилон было больно, но ничего другого не оставалось. Карл Каннингем почти всегда сидел в ложе 1, часами наблюдая за неоновыми прожилками в кодах башни и за сводками различных внешних датчиков. Без доступа к бэкэнду Вавилона они могли только считывать симптомы обесточивания башни. Симптом. С тех пор, как операционная система Вавилона сошла с ума, начались все остальные беды. Они потеряли доступ к главным базам данных, центральной оборонной системе, а затем и к энергии. Управление отсеками ещё оставалось доступным, но максимум, что удалось безделать в нынешних обстоятельствах, задраить каждый уровень, как они поступили с нижними при утечке газа Инкопаситанта. Там оженники уже подсуетились в этом направлении, причём без авторизации начальства. Их действия только наводили на тревожные мысли. В таких ситуациях риск разобщения велик, как никогда. Не меньше, чем из-за нападения собачников, правительство переживало о том, что люди найдут способ добраться до самого верха, чтобы улететь на спутник, и тогда начнётся бойня среди своих же. Шаттл, конечно, больше не будет, но есть ещё и чёртова труба. Мэра просто не вместит столько волонян. Логичным казалось, что выжить должны только верхние уровни. потому что именно их жители, носители интеллектуального потенциала. Это требует их неожиданная задача ультимативного выживания. Остальные вавилоняне обуй балласт. Но пока ещё время оставалось, и Кеннингем использовал его, чтобы анализировать различные исторические данные по энергопотреблению, пытаясь выявить единственный паттерн. Что-то наверняка произошло раньше, и оно запустило все эти катаклизмы. Внезапно его озарила догадка. которая показалась верной, хотя на первый взгляд очевидной причинной связи не наблюдалось. До всех этих событий за день до смерти Руфуса Гора был произведён мощный залп амикрона куда-то на башню, но неизвестно куда. Инженеры тогда решили, что это сбой. Жалко, что покойники молчат. Похоже, что коллега, причувствовав собственную смерть, подложил им какую-то крупную свинью. Канингим даже не заметил, что зажглись все огни. Сознание пришло спустя несколько минут, и он недоумённо огляделся. Ложа переливалась светом, и её наполнило уверенное, мерное гудение. В наушнике почти в этот самый момент прорвался приглушённый голос старшего инженера Ишина. Башня перезапустилась. Сама энергия Микрона поступает в клапаны и распределяется по всем снабжающим системам. Наблюдение продолжится, но пока выглядит хорошо. Показатели с передатчика на самом спутнике нисколько не изменились. Подтверждается гипотеза, что источник проблем всё-таки где-то в башне, и сейчас он стабилизировался. Хочется верить, что надолго. Каннингем запросил доступ к текущим кодам башни, и снова проступили знакомые прожилки. Вот эта трасса не были яркими и слепящими. Ишин, скажите, а каковы возможности амикрона по оживлению неорганики? Последовала долгая пауза. Инженер, похоже, не этого вопроса ждал. Но всё же ответил. Потенциально безграничные. Но это требует тестов, пока они не были санкционированы. Хотеть сказать, его посетила та же догадка, что мы в разумном существе. Наличие разума не доказано, но мы уже несколько месяцев не можем управлять системами башни, как раньше. Их либо взломали, что почти невозможно, либо мы узнали, что омикрон оживляет не только синтетику. Он оживляет всё. В ответ ему стало обескураженное молчание. Вывод был шокирующим. «Спасибо, Ишин. Раз дела хорошо, готовьте дроны на нижних, чтобы встретить Синишу». С этими словами Каннингем отключился и снова уставился на неоновый узор вокруг. Прожилки чуть дрожали. Он усмехнулся и пробормотал себе под нос. «Башня всё-таки живая. Как же я не додумался. Что же вернуло тебя к жизни?»